Окна в моей квартире не светились. Вряд ли девица Наталья Иванова ложилась спать в 8 часов вечера. Я поднялся на свой шестой этаж, позвонил в дверь. Гавкнул и настороженно затих кишью. Я постоял несколько минут, потом пожал плечами и вошел в лифт. Если кто-то за мной следил через глазок, то этот кто-то сейчас зашаркает своей старческой походкой обратно к телевизору, отметив в памяти, что к соседке приходил кавалер. В том, что стерва Галина Роман на меня уже начисто забыла, я не сомневался. Интересно, как вообще эти бабки, не отрывающиеся от бесконечных мыльных опер и утепляющие двери дерматином на синтепоне, ухитряются слышать звонок в соседские двери? а еще имеют обыкновение шастать по поликлиникам и жаловаться врачам на плохой слух. В лифте я нажал кнопку девятого этажа. Ждать Наталью на площадке рядом с мусоропроводом было опасно. Обязательно кто-нибудь выйдет с ведром или покурить. А вот девятый этаж меня вполне устраивал. В одной квартире жил старенький дедушка, никуда самостоятельно не выходивший. Две другие снимали многочисленные семейства восточных гастарбайтеров, которые никогда в милицию не позвонят. А раньше меня раздражали эти тихие восточные люди, то ли таджики, то ли узбеки, жившие по 10 человек в квартире. Нет, ничего личного, они старались проскочить к себе незаметно, по углам, будто тараканы на свету. Обычный бытовой шовинизм. Теперь я был рад тихим соседям с последнего этажа. Сидел у мусоропровода, курил, глядел в окно вниз на подступы к подъезду. Темнело, но лампа над подъездом была яркая. Наталью я успею увидеть загодя. Несколько таджиков поднялись вверх и юркнули в свои квартиры, сделав вид, что не видят меня. Я потихоньку добивал пачку сигарет. Пошел дождь. Мелкий, тихий, я такие даже люблю осенью. Они как напоминание, что лето кончилось, и почти сразу же внизу мелькнул цветастый кружок зонта. Может быть, я видел его вчера в своей квартире среди прочих чужих вещей, а может быть, и не видел, но я сразу почувствовал, это Наталья». Живот свело холодом, ноги будто отнялись. Я с трудом заставил себя дойти до лифта и нажать вызов. Где-то внизу хлопнула дверь, но лифт уже подъехал к девятому этажу. Я вошел, но нажимать кнопку первого не стал. За меня это сделала Наталья, и лифт послушно пошел вниз. Трудно становиться бандитом, четверть века прожив вполне честно и порядочно. И очень не хочется в тюрьму за бандитизм. Из внутреннего кармана куртки я достал нож, купленный два часа назад в ларьке у метро. Дешевая китайская подделка под какую-то знаменитую марку. Плевать. Мне важен был его устрашающий вид — узкое длинное лезвие с хищными, зазубренными и кровостоком. Если бы в ларьке продавались убедительно выглядящие муляжи пистолетов, я купил бы муляж пистолета. В тюрьму не хотелось ужасно. Дверь лифта с шипением открылась, и некрасивая девушка Наталья шагнула в лифт. Даже не шагнула, качнулась, занося ногу, но тут же увидела меня, глаза ее округлились, она попыталась отпрянуть. Схватив девушку за плечо, я втолкнул ее в лифт. Прижал нож к горлу. Движение оказалось таким естественным, будто я всю жизнь подрабатывал маньяком-насильником, промышляющим по лифтам. «Я буду кричать», — сказала Наталья, косясь на нож. «Почему же не кричишь?» — спросил я. Сложенный зонт упирался мне в ногу. Наталья его упорно не выпускала. В другой руке у нее был пакет с какими-то продуктами. Отпустите, я вас не знаю, громко сказал девушка. Отпустите меня. Я нажал кнопку шестого этажа. Врешь. Ты меня помнишь. А это значит? Ее глаза забегали по моему лицу. Она облизнула губы, осторожно покачала головой. Вы с ума сошли, вас посадят. Знаете, как в зоне с насильниками поступают? Наталья. «Вы слишком спокойны», — сказал я. И только сказав, понял, попал в точку. «Она слишком спокойна для женщины, на которую с ножом напал, да неважно кто, маньяк или облопошный накануне лох. Вы не убийца, вы меня не тронете». «Проверим?» — спросил я. «Вы лишили меня всего. Квартиры, работы, документов. Мне терять нечего». «Жизнь», — коротко ответила она. «Это не так уж и важно». Я перехватил нож поудобнее так, чтобы острие покалывало шею в районе артерии. «Только пикни, я ударю». Лифт остановился. Открылись двери. «Рекомендую вести себя так, словно мы старые, хорошие друзья», — сказал я, обнимая Наталью за плечи. «Спокойно, откроешь двери мы войдем в квартиру. Договорились?» «Если я все рассчитал правильно, и если Наталья не станет дергаться и кричать», то нож через соседский глазок не увидишь. Идут в обнимку парень, девушка не терпится добраться до постели, что тут необычного. Именно такую картину и желает увидеть старая климактеричная стерва-соседка. Наталья дергаться не стала. Щелкнули замки, мы вошли в квартиру. Ногой захлопнул за собой дверь, я зашарил по стене, нащупывая выключатель. Прямоугольник кухонного окна сочился умирающими сумерками. В комнате тревожно тяфкнул кишью. Было холодно. Неужели до сих пор не топит? «Выключатель ниже», — презрительно сказала Наталья, «на уровне опущенной руки». «Ну да, ну да, как же я мог забыть», — пробормотал я. Вспыхнул свет. Я заглянул в комнату. Собака лежит на диване, больше никого. «Что дальше?» — спросила Наталья. Она слегка наклонила голову подальше от лезвия ножа. «Сразу убьешь или вначале помучаешь?» Кишью соскочил с дивана, выметнулся в коридор, завилял было хвостом и замер где-то на грани между бегством и лаем. «Ты слишком спокойно, повторил я как заклинание. Это было единственное, что я мог предъявить в качестве улики, стоя в этой чужой незнакомой квартире. «Наталья, я ничего не смогу доказать, но я уверен, что ты в этом замешана с головой». Девушка фыркнула. «Так и будем стоять?» «На кухню!» — велел я. «Мы прошли на кухню, я задернул шторы. Кишью следовал за нами, все такой же настороженный, но пока тихий. Садись!» — я толкнул Наталью на табуретку. Достал из кармана скотч. «Боевиков насмотрелся!» — презрительно сказала Наталья. Она не сопротивлялась, даже сама протянула руки, и я скрутил их скотчем. Потом прикрутил ее к табуретке. Тишина была мертвящая, страшная. Даже на улице ни гуло проезжающей машины, ни пьяных гуляк, ни хлопающих дверей подъезда. «Успокоился?» — холодно спросила Наталья, когда я отложил рулончик скотча и сел на другую табуретку. «Ну, объясняй теперь, что хочешь? Квартиру на тебя переписать трудновато будет». «Я ее не слушал. Я внимательно изучал кухню». 8 квадратных метров, да комната 20, да еще 10 на ванну, туалет, коридор. Невелики хоромы. Если затратить очень много сил и средств, то все можно замаскировать до неузнаваемости даже за 8 часов. Замаскировать, но не переделать, чудес не бывает. И мне надо найти следы моей квартиры в этом чужом жилье. Что первое? Кафель. Я ковырнул ножом кафельную плитку. Все в порядке. Кафель, а не наклеенная поверх цветная пленка. Поддел затирку между плитками. Тоже ничего не понять. Сухая, может быть, старая, может быть, быстросохнущая. Наталья засмеялась. Рот заклеить, спросил я. Могу. Ты ковыряй, ковыряй, добродушно сказала девушка. Потом заставлю ремонт сделать. Обои. У самого пола в незаметном месте я надрезал кусочек обоев и оторвал. Под ними была стена. Следов прежних обоев не наблюдалось. Содрали? Могли, конечно. «Дурак ты!» — сказала Наталья. Я сел на пол, крест-накрест спорол линолеум. Грубо, посередине кухни. Подошел кишью, обнюхал дыру в полу. Старого линолеума там не было. Зарычал на меня и отступил. «Ну, сам посуди, если документы действительно каким-то волшебством поменялись». «Если все друзья тебя забыли, ты что собираешься здесь найти?» Наталья хихикнула. «Следы ремонта!» Я протянул руку к кишью. Пес увернулся. Ответил. «И сам не знаю». «Но про друзей я тебе ничего не говорил». Наталья замолчала. Я посмотрел ей в глаза, покачал головой. «Это ты зря сказала. Теперь я на сто процентов уверен, что ты в этом замешана. Только не знаю, как». «Что дальше?» — голос у нее оставался совершенно спокойным. «Пытать будешь? Убьешь? Ты не в тайге, родной. Ты теперь для всех спятивший маньяк. Без документов, без прошлого. Ворвался в чужую квартиру, убил хозяйку. Э, смертную казнь у нас отменили или как?» «Вроде как отменили. Пятнадцать лет в зоне тоже не сахар. Ну...» Наталья победно улыбнулась. «Развяжи-ка меня, Кирилл. Сядем, как люди, чаек поставим, поговорим по душам». Больше всего на свете мне хотелось залепить ей пощечину. И не надо говорить, что бить женщин нехорошо. Таких нужно. Вот только бесполезно. Наталья в истерику не впадет, в коварных планах не сознается. Можно плюнуть даже в физиономию и уйти. Пусть сама освобождается, перегрызает скотч и хихикает в свое удовольствие. А можно попробовать поговорить. Я встал и подошел к Наталье. Она с улыбкой вытянула руки. Я поднес к ним нож, чтобы разрезать скотч. — Лопух! — с улыбкой сказала Наталья. И пронзительно завопила. — Помогите! Убивают! Убивают! Ничего я не успел сделать. Не опустить руку с ножом, не заткнуть ей рот. Продолжая кричать, Наталья приподнялась вместе с примотанной к заднице табуреткой и рванулась вперед, прямо на нож. Лезвие дурацкого китайского ножа вошло ей под левую грудь. Мне на руку толчком выплеснулась кровь. Девушка перестала кричать, будто подавилась собственным голосом. Вскинула голову и прошептала. «А что теперь придумаешь, Киря?» Я отпрыгнул, невольно выдергивая нож из раны. Наталья, скрючившись, упала на пол. Из-под нее потекла кровь, собираясь в разрезанном линолеуме. Кишью зарычал, прижался к полу и стал подползать к ней. Никогда в жизни мне не было так страшно. Я всегда считал, что всякие там ослабевшие руки, подкосившиеся ноги, холодный пот — это выдумки романистов. Когда мне доводилось попадать в передряги, то я, наоборот, заводился и становился деятельным. Отец по этому поводу одобрительно говорил «адреналиновая реакция на стресс». Сейчас я не падал только потому, что привалился к дверному косяку. Ноги дрожали, я весь был мокрый от пота. Нож я держал в вытянутой руке, и пальцы сжались так, что не расцепить. Хотя зачем мне его выбрасывать? На радость милиции проще всего зарезаться вслед за Натальей. Пусть следователи строят версию о несчастной любви. И одним кинжалом он убил обоих. В дверь позвонили. Надо же. я «Э, соседка!» — донесся до меня голос Петра Алексеевича. я «Э, у тебя все в порядке, Наташ!» Когда Наталья упала, у меня на секунду мелькнула надежда, что вместе с ее смертью развеется и морок. Меня вспомнят друзья, соседи, сослуживцы. Нет, не сработало. Я все тот же человек без прошлого, да еще с ножом в руках и трупом у ног. И ни одна сволочь не поверит, что Наталья сама наделась на нож».